Я привстала, ахнула и шагнула ей навстречу. «Что случилось?» Ромка закатил глаза и демонстративно удалился, тем самым намекая, что все Женькины несчастья ломаного гроша не стоят. Она приземлилась в кресло, где ранее обретался муж, и сказала, «Анфиса, это свинство!» «Что?» — еще более забеспокоилась я. «Все! Я мечтала, мечтала! И на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 есть налей что ли выпью с горя может полегчает это пожалуйста обрадовался ромка и растворился в кухне оттуда прикатил столик на колесиках а потом принес пластмассовый стул на который пришлось пересесть мне. ромку стул не выдержит при росте два метра в нем 110 десять килограммов веса хоть он и врет что 98. восемь муж у меня как бы это сказать помягче очень большой вот и сейчас устроившись в кресле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 что некая патрикеева дарья кузьминична отошла в мир иной оставив по завещанию женьке дом кто такая патрикеева прикрыв рукой трубку спросила я у подруги та отчаянно замотала головой на следующий день женьки надлежало явиться в юридическую контору колпаков и к имея при себе паспорт ягодкин простившись отключился а женька понемногу начала приходить в себя вот видишь анфисы